Уложение 1845 года. С изданием Уложения 1845 года прекратилось в России истязание кнутом. Это было великое событие для всего народа, важный шаг вперёд на пути к совершенной отмене у нас телесных наказаний. Резкий свист кнута, раздававшийся по утрам на площадях городов, прекратился навсегда. Волочам приказано было зарыть всюду в землю эти орудия, чтоб самый вид их не возбуждал в памяти мрачные картины недавнего прошлого. По уложению 1845 года самым тяжким наказанием была публичная экзекуция плетьми, сопровождавшаяся клеймением и ссылкой на каторгу. Она назначалась за все те вины, за которые прежде наказывали кнутом. за воровство, убийство и тому подобное. Удивительная точность в определении наказаний характеризует законы того времени. По уложению было намечено 7 степеней наказания. За самые значительные преступления число ударов плетью доходило до 100 и сопровождалось бессрочной каторгой. Далее по степеням количество ударов понижалось, И доходили вниз шести степени до 30-40 в соединении с работами на заводах от 4 до 6 лет. При замене кнута плетью правительство стремилось быть как можно пунктуальнее и справедливее. Расчитали, что один удар кнута в 2-2,5 раза тяжелее одного удара плетью, поэтому вместо 40-50 ударов кнутом давали 100 плетью. Но едва ли такое деление имело основание. Ведь все, в конце концов, зависело от исполнителя. Если палач привязывал преступника плотно к кобыле, так что он не мог поднимать плечей, то на четвертом или пятом ударе наказываемый умирал от паралича сердца. Если же привязывали слабо, то без всякой опасности можно было перенести девяносто девять ударов. Зависело и от силы удара, опытный палач мог и после двух взмахов плетью лишить чувств преступника. Само это орудие приобрело теперь несколько иной вид. С сороковых годов вместо двухвостки стали делать плеть о трех концах.